Глава 12. Отъезд герцога совпал с первым днём лета, и мы решили устроить праздник в шато дядишки Аделиса, умели и работать, и отдыхать. С наступлением темноты поместие наполнили гулкие голоса и смех. Разожгли костры, на которых жарилось мясо, весь день мариновавшееся в пряности и кислом вине. Женщины затянули весёлую песню, а мужские голоса не заставили себя долго ждать, подхватили припев. К ним присоединились скрипки, наполняя песню жизнью и настроением первой летней ночи. Я умела играть на смычковых, иногда даже садилась подоиграть в оркестре, и сейчас так хотелось почувствовать инструмент под пальцами. Выразить всё, что накопилось за недолгие месяцы моей новой жизни. Нет, мне не было одиноко в шато. Со мной был дядешка Аделис и Марта и Диего с Васкисом, их охотушки жены и другие работники, которые, я чувствовала, приняли меня и считали своей. Но иногда, вот как сейчас, веселье во мне резко отставало и сменялось унынием. Я вспоминала предательство мужа и лучшей подруги, свою утраченную навсегда жизнь, любимую работу в оркестре. Что есть у меня здесь, кроме покровительства сеньора Портел? Что со мной будет, если дядешка вдруг остынет ко мне и не захочет учить дальше? Дядешка верно перехватил мой взгляд и спросил, склонившись: "Умеешь играть, Кати?" "Немного", почему-то неуверенно ответила я. Сеньор Точче подозвал Диего и приказал принести его собственную скрипку. Оказывается, когда-то мой добрый наставник отлично играл на всех праздниках, но с годами пальцы утратили гибкость. Я благоговейно прикоснулась к инструменту и, подтянув колки, подыграла импровизированному деревенскому оркестру, стараясь не выделяться. Работники одобрительно поулыбались, и я поняла, что хочу сыграть что-то пронзительное и трогательное, как лебедь сенсанса, но меня не поймут. Поблагодарив дядешку Аделиса, я отложила смочок и отошла в сторону. Привет, красавица. О чём задумалась? Раздался весёлый мужской голос за моей спиной. Я обернулась. Рядом стоял молодой черноволосый работник, которого я часто видела на винограднике рядом с дядешкой, но ни разу не разговаривала с ним. Почему ты такая печальная? Мужчина не дал мне возможности ответить на первый вопрос, а тут же задал второй. Похоже, ему вовсе не нужны были ответы, потому что он продолжил говорить: "У нас ведь праздник, лето наступило. Злой инспектор уехал, а ты сидишь тут одна и вздыхаешь. Что случилось, ответишь, красавица?" Я вдруг засмеялась, сама того не ожидая. Этот его напор и манера говорить за двоих, а может, вечер и костры с ароматом жареного мяса. В общем, я не прогнала его, как собиралась изначально, а вместо этого похлопала по траве рядом с собой. Мужчина не стал церемониться и уселся рядом. Как тебя зовут, нарушитель моего уединения? Он хмыкнул, быстро поднялся и протянул мне руку ладонью вверх. Я вложила в неё свои пальцы и почувствовала аккуратное пожатие. Меня зовут Доратео, синьорина, но можно просто Дори. Я сделала ещё один глоток из глиняного стакана, из которого весь вечер цидило вино, и протянула своему новому знакомому. Давай выпьем, Дори. Сегодня ведь праздник. Я вздохнула. Почему-то веселиться не получалось. Отъезд инспектора, который должен был принести облегчение, поселил во мне необъяснимую тоску, как будто я потеряла что-то своё, что-то важное в этом чужом мире. Дратео принял у меня из рук стакан и сделал глоток, а потом поставил его на тарелку и схватил меня за руку. Что ты делаешь? возмутилась я, чувствуя, как сильная рука поднимает меня на ноги. Отпусти! Обязательность Юрина Катерина. Засмеялся Доратео, сверкая белозубой улыбкой. Как только ты начнёшь улыбаться. Идём со мной. Я обернулась на костры, у которых сидели люди, ели, смеялись, играла музыка, кто-то танцевал, а меня тянули оттуда подальше в темноту. И что самое главное, я вовсе не боялась своего нового знакомого, напротив, внутри появилось ощущение, что Доратео будет защищать меня, что бы ни случилось. Мы удалялись всё дальше от света и людей, и я поняла, куда он ведёт меня к винограднику. Что ж, если этот весёлый зубаскал попытается поцеловать меня, пожалуй, я ему позволю. но не больше. Я ещё не отошла от предательства мужа и не была готова строить новые отношения. А на одноразовый секс я вряд ли решилась, по крайней мере, не сейчас. Но чтобы Доратео не задумал одного, он добился. Ему удалось меня отвлечь от мыслей о прошлой жизни и королевском инспекторе. Неожиданно Дори остановился, и в темноте я споткнулась и налетела на него, удивляясь, как он умудряется видеть дорогу. Доратео подхватил меня и прижал спиной к своей груди. Я чувствовала тепло мужского тела и никакого возмуждения. Это открытие меня даже расстроило. Флирт с симпатичным мужчиной пришёлся бы, кстати. И тут же засмеялась: "Всё-таки мы женщины очень непостоянны". Шш, зашептал мне на ухо Дори. "Тихо, смотри". Я смотрела в темноту и сначала решила, что у меня что-то со зрением, потому что по всему винограднику засветились лозы, как будто по ним пустили светло-сиреневые диодные провода. Вот только внутри этих проводов я видела движение сока. Из-за всех сил зажмурилась, а потом снова открыла глаза. Ничего не исчезло. Что это? спросила потрясённо. Это магия, синьорина Катерина. Магия виноградной лозы.